Матка укрылась в отсеке среди убиравшихся посадочных опор модуля. Пластины, закрывавшие отсек, были повреждены и не могли помешать ей проникнуть внутрь. Схватив бишепа двумя громадными руками, она разорвала его пополам и отбросила половинки в стороны. Из её многочисленных ран сочилась кислота. Ее конечности раздвинулись, образовав фигуру какой-то нечеловеческой геометрии. Отойдя от шока. Рипли поставила ящерку на пол и, не отрывая глаз от чудовища, скомандула «Беги!». Ящерка мгновенно нырнула в ближайший отсек с упакованным оборудованием. Чужое существо повернулось в сторону движения. Рипли попятилась, размахивая руками, кричая топая, делая все, чтобы отвлечь внимание монстра от ребенка. Ей это удалось. Гигант развернулся двигаясь слишком быстро для существа таких размеров, и прыгнул. Но Рипли метнулась в сторону огромной двери-хранилища, отделявшей дальний конец грузового отсека. Массивные ноги сотрясали пол за её спиной. Рипли нырнула в дверь и нажала кнопку «Закрыто». Эта дверь подчинялась командам гораздо быстрее, чем двери на теперь уже разрушенной станции. Раздался характерный звук, когда чудовище со всего размаху врезалось в заграждение. У Рипли не было времени проверять, выдержит ли дверь. Она беспорядочно металась между громоздкими темными предметами в поисках чего-нибудь подходящего. Снаружи внимание матки привлекло какое-то движение. Под грузовым отсеком имелась сеть служебных каналов, закрытых тяжелыми решетками. И ящерка как раз смогла пролезть туда. Она нырнула в один из каналов, И быстро поползла, продвигаясь в другой конец грузового отсека, словно кролик. Чудовище проследило это движение. Устремившиеся вперед когти разорвали часть решетки позади девочки. и Ящерка попыталась передвигаться быстрее, отчаянно крапкаясь, когда очередной кусок решетки был выломан рядом с ее ногами. Следующий удар по решетке придется прямо над ней. Чудовище вдруг замерло, когда начала открываться тяжелая дверь грузового отсека. В проходе стоял массивный суставчатый силуэт. Перемещая две тонны закаленной стали, на погрузчике въехала Рипли. Ее руки были засунуты в огромные перчатки, а ноги поколись в похожих углублениях, присоединенных к системе управления в полу кабины. На лице Рипли было выражение материнской ярости, не знающий страха, когда она, гремя погрузчиком, надвигалась на матку. «Эй ты! Оставь ее в покое!» Матка озадаченно издала нечеловеческий вопль и бросилась на появившуюся машину. Рипли сделала движение рукой, которое обычно не предусматривалось при работе с подобными погрузчиками. Но машина среагировала идеально. Одна из массивных гидравлических рук – Ударила матку по черепу, и та отлетела к стене. Матка попыталась сделать ответный выпад, но снова полетела на кучу погрузочного оборудования. «Ну, подходи!» злобно кричала Рипли. «Подходи!» Яростно стуча хвостом, матка в третий раз бросилась на погрузчик. Четыре биомеханических руки против двух рук погрузчика. Огромная жало наносила удары по бокам машины, не причиняя вреда прочному металлу. Рипли парировала удары и нападала сама, то отходя, то наступая. Битва перемещалась по полу отсека, разбивая контейнеры с грузами, переносное оборудование и механизмы. Погрузочный отсек заполнялся кошмарными звуками, исходившими от двух драконов, дерущихся не на жизнь, а на смерть. Сжав мощными механическими руками пару биомеханических, Рипли что из силы сжала в кулак свои пальцы, круша конечности чужого. Матка обезумела от ярости и сделала выпад оставшимися руками в сторону кабины погрузчика, пытаясь вытащить крошечное человеческое существо. Рипли подняла руки, отрывая матку от пола. Мотор погрузчика жалобно завыл, как бы протестуя против такой тяжести. Перед лицом Рипли появился страшный череп. Внешние челюсти начали медленно раздвигаться. Рипли угрюмо нажимала на устройство управления. Внутренние зубы монстра взорвались в ее сторону. Рипли резко уклонилась, и в сиденье метнулась струя желатиноподобной жидкости. Желтая киста вспенилась на гидравлических руках машины, подбираясь к кабине. Матка разорвала шланги высокого давления. Пурпурная жидкость хлынула во все стороны, смешиваясь с кровью чудовища. Потеряв гидравлическое давление с одной стороны, погрузчик перевернулся. Матка тотчас же набросилась на него, пытаясь добраться до кабины. Рипли нажала на пульте управления кнопку включения лазерного резака. Струя интенсивного голубого пламени выбросилась в лицо чудовища. Оно дико закричало и упало назад, волоча за собой погрузчик. Человек, машина и биомеханизм покатились по погрузочному доку. Погрузчик упал прямо на чужого, придавив его туловище своим огромным весом, из искорёженного тела потекла кислота. Рипли с расширенными от ужаса глазами пыталась справиться с пультом управления погрузчика. Кислота попала на двери шлюза и начала медленно разъедать всё на своем пути. Когда появились первые дырки, Рипли начала лихорадочно отстегивать себя от сиденья. Сулако начал терять герметичность. Воздух покидал его. Поднявшийся ветер пытался свалить Рипли с ног, когда она выбралась из погрузчика. Перепрыгивая через лужи дымящейся кислоты, она добралась до нижней перекладины лестницы, приделанной к стене возле воздушного люка. Рипли нажала на аварийную кнопку. Верхние тяжелые створки внутреннего люка затряслись, подобно стальным челюстям риплистого бешено карабкаться наверх. Внизу, за ее спиной, первоначальные дырки расширялись, и к ним добавлялись новые по мере того, как кислота совершала свое дело. Потоки вытягиваемого воздуха усилились, затрудняя подъем. Из паутины каналов, расположенных под полом, появилась ящерка, чтобы спрятаться среди газовых баллонов. Когда рипли, погрузчик и чужой свалились в воздушный люк, Она выглядывала, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Поднявшийся ветер повалил девочку с ног. Крича и больно ударяясь, она покатилась по гладкому покрытию. Бишоп, а точнее его верхняя половина, заметил ее приближение. Он схватился одной рукой за поддерживающую стойку, а другой, благодаря великолепной реакции синтетиков, успел схватить девочку за пояс. Она трепыхалась, удерживаемая подобным образом, словно флаг на ветру. Из отверстия люка показалась голова Рипли, она тщетно пыталась выкарабкаться, но руки и ноги постоянно срывались из-за воздушного потока. Двери внутреннего люка воздушного шлюза медленно сближались, и если через несколько секунд Рипли не выберется, то ее ждет участь Бишепа. Собрав неизвестно откуда взявшиеся силы, она выбросилась на пол и двери окончательно закрылись. Внизу матка чужих издала новый вопль, с неимоверной силой пытаясь сбросить с себя погрузчик. Тяжелая машина скрипела, когда матка сталкивала его в сторону. Матка уже наполовину выкарабкалась, когда внешний люк шлюза рухнул под действием кислоты, и все, что там было, метрические обломки двери, капли кислоты, матка-погрузчик устремилась в открытый космос. Рипли поднялась и подошла к ближайшему смотровому устройству. Крича хватаясь за погрузчик, матка чужих уносилась в тот негостеприимный мир, из которого недавно бежала. Рипли сидела за ней, пока она сначала превратилась в крохотную точку, а затем исчезла за облаками. Заработали системы сулака, восстанавливающие утраченный воздух. Бишоп все еще держал ящерку одной рукой, Из его разорванного тела торчали внутренние органы и связывающие провода. Внутренним регулятором удалось остановить кровь андроида. Какое-то подобие слезы сверкнуло в его глазах. Он попытался улыбнуться, увидев приближавшуюся Рипли. «Не так уж плохо для человека». И он подмигнул ей. Рипли склонилась над ящеркой. «Мамочка! Мама!» «Я здесь, малышка! Я здесь!» Она крепко прижала девочку к себе и, поднявшись, направилась в отсек для экипажа. Вокруг гудели системы корабля. Рипли прошла в медицинский отсек и вернулась оттуда с носилками. Бишеп уверил ее, что он может подождать. С помощью подъемника Рипли осторожно погрузила спящего Хиксона на носилки и отвезла его в медицинский отсек. У него было умиротворенное выражение лица. И его ничто не тревожило, благодаря инъекции, которую сделал Бишоп. Что касается андроида, то он лежал на полу, скрестив руки и закрыв глаза. Она не могла сказать точно, жив он или нет, но это пусть устанавливает более светлые умы на земле. Лицо спящего Хикса потеряло значительную часть жестокости, присущей морским пехотинцам. Оно стало совсем обыкновенным, как у любого другого мужчины. Более привлекательным и, конечно, более усталым. Но не только поэтому он не был похож на других. Если бы не он, она была бы уже мертва. И ящерка тоже. Все были бы мертвы. Только Сулако вот так бы и ждал возвращения людей, которые никогда не появятся. Она хотела было разбудить его, но потом решила, что не стоит немного позже убедившись что его жизненные показатели стабилизировались и что восстановление разъеденных кислотой тканей проходит нормально она поместила его в одну из капсул гиперсна она осмотрела спальную камеру надо было приготовить еще три капсулы если биш обжив то одна понадобится ему правда синтетики считают гиперсон предрассудком Ящерка держала Рипли за два пальца, когда они шли по коридору. — Мы теперь будем спать? — Да, ящерка. — А нам будут сниться сны. Рипли посмотрела на светлое, устремленное вверх лицо и улыбнулась. — Да, милая. Я думаю, что нам приснятся обыкновенные сны. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Июль 2013 года.